Глава седьмая. Пигмея от Тани. Метров через сто они вышли на поляну. Поляна была невелика, она густо заросла высокой, сочной травой. Мирная поляна, тихая, только бабочки вьются над ее серединой. «Не вижу чеверей», — сказал Пашка. «Ну и хорошо», — ответила Алиса. «Может, пройти напрямик?» Ирия, которая огибала поляну, прижимаясь к кустарникам, ответила, не оборачиваясь. «Пашка, я бы тебя в экспедицию с собой не взяла. Если есть предупреждение, всегда выполняй его, а то будет поздно». «Слушаюсь, капитан!» — ответил Пашка, который уже раздумал идти напрямик. Он отломал толстый сухой сук и кинул ее в центр поляны. И тут же из густой зеленой травы высунулись многочисленные розовые щупальца — Тонкие, гибкие, быстрые. Они закрутились, разыскивая, кто потревожил их покой. И над поляной повис густой неприятный запах. «Пашка, тебя же предупреждали!» — воскликнула в сердцах Алиса, спеша вперед, потому что дышать было невозможно. Вонь еще долго преследовала их. «Ведь предупреждали. Почему ты никому не веришь?» — возмущенно воскликнула Алиса, остановившись перевести дух. «Доверяй, но проверяй!» Повторил Пашка чью-то глупую фразу. Громадное, белесое дерево великан в три обхвата возникло перед ними. Оно было таким старым, что в коре, источенной норме и дуплами, живого места не было. Обитатели коры, насекомые, зверьки птицы высунулись, глазея на гостей. Ирия первая обогнула дерево, прошла несколько шагов и остановилась. Ударила каблуком башмака по земле. Звук был гулким, твердым. «Девочка была права», — сказала она. Когда Алиса догнала Ирию, она увидела, что та стоит в начале бетонной дороги. Она была старая, по ней давным-давно никто не ездил. Между бетонными плитами росли кусты и даже маленькие деревья. Края плит раскрошились. Но это была самая настоящая дорога. «Еще одно предсказание сбылось», — заявил Пашка. «Теперь мы скоро дойдем до наших помников». «Погоди, Пашка», — сказала Алиса. Вели лишь не разговаривать. Только не представляю, как тебе это удается. «А вот посмотришь», — ответил Пашка и пошел по дороге рядом с Ирией, которая вытащила бластеры за пояса и шла, стараясь беззвучно наступать на бетон, оглядываясь и прислушиваясь к звукам леса. Так они шли несколько минут, но до белой полосы не дошли. Внезапно с обеих сторон раздался оглушительный виз, крики, треск ветвей, и отовсюду, даже будто из-под земли, Появились маленькие, юркие, черные, мохнатые тела. Алиса даже не успела ахнуть, как под тяжестью мохнатых тел упала на бетон. Раздался выстрел. Кто-то успел выстрелить, Пашка или Ирия. От существ, которые напали на путешественников, пахло шерстью, потом и мускусом. Они так суетились, дергали Алису, кричали, щебетали. Таким тяжелым комом навалились на ее, что она испугалась, сейчас задохнется. Ее потащили в лес. Они не знали, что попали в плен к пигмеям Тани, и не знали, что пигмеи, ловкие, цепкие, как обезьяна, живут в кронах деревьев, где вьют большие гнезда из сучьев, сражаются со стадами обезьян и драконами, которые разоряют их гнезда и воруют детей, и что у пигмеев есть тайные святые места, где они скрывают своих идолов и сокровища, что находят в заросших лесом городах. Ну и, конечно, они не знали, что есть на крене рыцари, из которых самые отчаянные. посылают отряды, чтобы выслеживать пигмеев и отыскивать эти тайники. И уж совсем не знали, что кроме братьев-кротов это мало кому удается. Это лишь потом они узнали, что если пигмей попадется в лапы крота или подобного ему лесного рыцаря, то вряд ли он вырвется на свободу. Скольких пигмеев эти разбойники уже замучили, чтобы выпытать секреты их тайников? Скольких сгноили в заброшенных шахтах? Зато если пигмеям попадется в руки рыцарь или стражник, они к нему беспощадны. Речку или помника они не тронут, они их угадывают по одежде. Но за рыцарями они охотятся. А Ирию и её друзья не приняли за рыцарей. Ничего этого наши герои, разумеется, не знали. Их волокли, как пойманных кабанов, скрутив лианами руки по кочкам в чащу, в темноту, подальше от дороги. Ветви стегали их по лицу и плечам, и не закроешься от ударов. Лианы так сильно стягивали руки, что они затекли. Вокруг пересвистывались пигмеи, мохнатые темные человечки, которые казались быстрыми тенями. Под их ногами чавкала вода. Потом они продрались сквозь переплетение колючих ветвей и оказались в низине, окружённой сплошной стеной кустов и деревьев. В центре низины горел громадный костер, вокруг стояло несколько шалашей. Шалаши эти были временными, Только раз в году пигмеи Атани собирались сюда на священный праздник белой господинки. В этот день сокровища вынимают, и пигмеи любуются ими. Тут же приносят жертвы, совершают священные пляски, посвящают молодых пигмеев охотники, продают и покупают невест. И главное, в этот день они смотрят на белую господинку, хранительницу леса, мать пигмеев. Пигмеи думают, что эта статуя родилась вместе с лесом в древние времена из корней деревьев. Ничья рука не касалась ее. Пленников бесцеремонно бросили на землю, и, казалось, о них забыли. Алиса смогла, наконец, разглядеть пигмеев. Они были невелики ростом, по пояс взрослому человеку. Старые охотники украшали себя ожерельями из кабаньих клыков, а красавицы вдевали эти клыки в нос и в уши. Если пигмею удавалось найти в лесу или в заброшенном городе какую-нибудь красивую, с его точки зрения, вещь, он ее использовал как украшение. поэтому в мочке уха одного из пигмеев висел ржавый гвоздь, у другого на груди будильник без стрелок, а у самого знатного в густые волосы была воткнута поселеневшая дверная ручка. Пигмеи занимались своими делами. Женщины сортировали на больших листьях угощения, чистили улиток, сдирали шкуру с ящериц. Другие подметали ветками площадку у костра, устилали ее мхом. «Как в приключенческом фильме!» — сказал Пашка, который вовсе не пал духом, а наблюдал за всем с интересом. — Потом они привяжут нас к столбам и начнут стрелять в нас из лука. — Не говори глупостей, — сказала Алиса, — и без тебя тошно. — Ловко они нас ограбили, — произнесла с сожалением Ирия. Я даже не заметила. Тут Алиса поняла, что пигмеи сняли с них пояса, которым крепится все от аптечки и запаса концентрированной пищи до бластера. — А я заметил, — сказал Пашка. Только подумал, что они меня щекочут. Из самого большого шалаша вышел старый пигмей. Его длинные курчавые волосы от старости стали желтыми. Желтая борода доставала до земли. И не мудрено. Он шел согнувшись пополам, так что доставал кончиками узловатых пальцев до земли. Остальные пигмеи, а их собралось на площадке, наверное, несколько сотен, засуетились, сбежались к старику. Тот направился к лежавшим на траве пленникам. Изучал он их долго. Рассматривал, трогал, даже приоткрыл пальцем губу Алисы и осмотрел ее зубы, будто лошадь покупал. Пашка фыркнул, но старик заворчал на него. Больше всего старика заинтересовала Ирия. Он опустился перед ней на корточки, погладил по золотым волосам и засвистел. Остальные тоже засвистели. Старик распрямился и отдал приказание. Алиса пожалела, что компактный переводчик остался в поясе, которого она лишилась. Без него языка пигмеев не поймешь. Пигмеи выволокли из шалаша большой, длиной метра полтора сверток. Они положили его на землю, недалеко от пленников. Развязали лианы, размотали мешковину, и там обнаружилась мраморная статуя. Статуя изображала молодую женщину в короткой тунике. Женщина держала перед собой небольшую книжку. Талантливый скульптор очень хорошо передал состояние читательницы. Ее не интересовало ничего, кроме книги, в которую был устремлен ее взгляд. На небольшом постаменте было выбито название скульптуры — читательница. По знаку старика пигмеи положили скульптуру рядом с Ирией и начали сравнивать пленницу с читательницей. Сравнение убедило их в том, что Ирия и есть ожившая статуя. Это привело пигмеев в восторг. Старик поднял руку, все замолчали, и в тишине он произнес «Ату-мана!» Затем показал на статую и перевел указывающий перст на Ирию. Толпа пигмеев издала радостный вопль. Когда радость несколько утихла, все обернулись к Ирии, ожидая, что она скажет. Ирия сказала «Спасибо за внимание, теперь развяжите меня и моих друзей». Услышав голос ожившей белой господинки, пигмеи пришли в бурный восторг, но развязывать пленников не стали. Ири повторила свое приказание и нахмурилась. Пигмеи всполошились. «Белая господинка недовольна!» Старик пошлепал губами, подумал, потом крикнул. «Верри Мэри! Вери Мэри!» — завопили пигмеи. Вери мэри Мэри!» Из-за шалашей раздался ответный крик. Пигмеи толпой бросились туда, и через несколько секунд выволокли на площадку маленького, сытого пигмея. Он жевал большой корень. Пигмеи начали кричать на вере -мере. Старик рассердился, отобрал корень, поднял на вытянутой руке и начал выговаривать с пигмея за непослушание. Тот глубоко вздохнул, поглядел на пленников, потом, обратившись к Кире, сказал на языке Крины. «Они велят спросить, чего ты сердишься». «Вы переводчик!» догадался Пашка. «Конечно, переводчик, разве не видать?» — сказал пигмей. «Быстро отвечайте, а то они мой корень жуют». «Я приказала меня развязать», — сказала Ирия. «Вряд ли», — сказал Верри Мэри. «Кого решили скушать, их не развязывают». «А ты переведи», — повторила Ирия. Верри -Мэри обернулся к ожидавшим зрителям и сообщил, чего хочет Ирия. Началось долгое совещание. Некоторые соглашались с тем, что живую богиню неприлично держать связной. Другие полагали, что развязная богини убежит. Наконец старейшина принял решение и сообщил его Эре Мэри, заодно вернув ему корень. «Странно», — сказал переводчик, засовывая корень в рот. «Велят развязать, значит, кушать не будут». С этими словами он неспеша направился обратно за шалаше. Пигмеи развязали пленников. Ире тут же потребовала, чтобы им вернули пояса. Снова побежали за Вэри Мэри. На этот раз он даже подходить близко не стал, выглянул из-за шалаша и объявил: И даже переводить не буду, они ваши вещи уже растащили и в тайнике засунули. А ты попробуй, сказала Ире. А то мы дождь напустим или град, добавил Пашка. С нами, с богами, лучше не шутить. Ладно уж, переведу. На этот раз совещание Пигмеев затянулось. Видно, Пашкина угроза показалась ему реальной. Но расставаться с сокровищами не хотелось. Неизвестно, чем бы кончился спор, если бы вдруг из кроны громадного дерева, что нависало над низиной, не вылетел, держась за конец лианы, отчаянно верщавший пигмей. Его крик вызвал панику. Некоторые бросились бежать в лес, другие хватались за дубинки, плакали дети, женщины метались по поляне. Старик схватил статую читательницы и старался утащить ее в шалаш. К старику на помощь прибежало еще несколько пигмеев, но они только мешали друг другу. Вери Мэри, который продолжал меланхолично жевать корень, подошел к растерянным пленникам и сообщил. «Левый крот едет», — выследил. «Я так и думал, что выследит. Конец вам пришел». Сверху послышался хруст ветвей и топот. Кусты расступились, и над низиной показались всадники. Все они были одеты одинаково, в черные кожаные куртки, узкие черные штаны, на головах вместо шапок или шлемов волчьи головы с разинутыми красными пастями. Впереди был их предводитель, одетый так же, только на плечах серебряный плащ, расшитый волчьими головами. Все воины ехали верхом на оленях, предводитель на единороге. Да, на самом настоящем единороге. Алисе приходилось слышать о единорогах, Отец даже привозил фотографию, сделанную в зоопарке какой-то далекой планеты. Только это было давно, и Алиса не запомнила название той планеты. Когда-то, в сказочные времена, единороги жили даже на Земле, но вымерли. Единорог был ослепительно белым и во всем схож с большой красивой лошадью, но на лбу у него был прямой, направленный вперёд витой золотой рог. Группа воинов замерла на краю леса, глядя вниз на суету, и суматох у лагеря пигмеев. Потом главный рыцарь на единороге взмахнул рукой в черной перчатке. Остальные воины подняли большие луки и натянули тетиву. ишь закричал, улыбаясь рыцарь. На площадке наступила тишина. Пигмеи попадали ниц. Черный отряд медленно спустился в низину. Это было внушительное, хоть и жуткое зрелище. И склонный к романтике Пашка глядел на рыцаря. приоткрыв от удивления рот. Алиса глядела в лицо предводителя, которого переводчик Вере Мэри назвал «левым кротом». Из-под волчьей морды смотрели черные узко посаженные глаза. Они казались глубокими дырами, пробуравленными в голубом узком лице. Все в нем было узкое. И нос, и губы, и брови, и даже усики. И еще Алиса успела заметить одну странность. Все воины их предводитель были обуты на одну ногу, на правый черный сапог, левая босая. Левый кросс встретился взглядом с Алисой и явно удивился. Потом перевел взгляд на Ирию, на Пашку. «Кто такие?» — спросил он высоким голосом. «Мы попали в плен», — сказала Ирия. «Вижу и удивляюсь», — сказал рыцарь. «Я знаю тех дикарей, они никогда не развяжут пленников». «Они даже жарят и жрут их в лианах!» «Случилась странная вещь», — сказала Ирия, решив, что правда — лучшее оружие. «Эти карлики принесли статую, решили, что я похожа на нее, и развязали нас». «Статую? Белую?» Голос рыцаря дрогнул. Видно, Ири сказала что-то лишнее. «Где она?» Рыцари привстали в стременах. Олисия показала, что большие корей глаза единорога глядят на нее с сочувствием. «А может, с укором?» Пигмеи были неподвижны, как будто сотни человечков заснули на этой площадке. Взгляд рыцаря остановился на кучке пигмеев, скорчившихся возле костра. Он тронул босой левой ногой единорога. Тот медленно и грациозно подошел к пигмеям и приподнял золотое копыто. «Но!» — крикнул рыцарь. далой! Пигмеи не шелохнулись. Тогда по знаку рыцаря воины соскочили с оленей, и принялись растаскивать пигмеев. Когда плачущих карликов разогнали, оказалось, что они закрывали своими телами драгоценную статую читательницы, белую господинку, свою главную ценность. Когда под стоны плач пигмеев воины поставили статую, левый крот радостно воскликнул. «Она!» Воины загоготали. «Большая удача!» — воскликнул левый крот. Посмотрим, как запают поклоны в городе, а теперь. Он огляделся. Искать тайники. Вы знаете, как это делать. Поклон левый крот, сказал один из воинов, постарше других, сидевшие верхом на могучем олене с рогами размахом в метр. Я думаю, сначала лучше связать пигмеев, а то будут мешать. Правильно, согласился рыцарь. Займись этим, а я поговорю с чужими людьми. Не слезая с единорога, он подъехал к Ирии. Голова единорога была совсем рядом с Алисой, и ей очень захотелось погладить его. Она протянула руку. Единорог словно понял, но не пошевелился. Алиса слышала, как рыцарь спрашивает Ирию: Судя по всему, вы благородные поклоны. Но одежда вашей герб мне незнакома, с кем имею честь. Алиса дотронулась до шеи единорога. Шерсть была мягкой, шелковистой. Единорог закрыл глаза. У него были. Длинные черные ресницы. Мы издалека, сказала Ирия, вы не знаете нас. Может, ты из помников? нахмурился рыцарь. Нет, ответил Ирия, разве вы сами не видите? Рыцарь ничего не ответил. низине стоял вой, слышались крики, стоны. Воины ловко привязывали пигмеев к длинной веревке, словно не зали буса. Пигмеи почти не сопротивлялись. Но если кто-то норовил убежать, воины били пленников нагайками. «Почему ехали лесом?» — спросил рыцарь у Ирии. «Мы заблудились». «Мне трудно поверить», — сказал рыцарь. «Благородная поклонка с двумя детьми без коней или оленей». «Мы плыли по реке», — сказал Ири, «Наша лодка разбилась». Алиса почесала единорога за ухом. и показала, что единорог улыбнулся. «Готово, поклон, левый крот!» — крикнул старый воин. «Отгоните их!» — приказал рыцарь. Пигмеев загнали за шалаши, оставили возле них стражу. «Теперь за дело!» — сказал рыцарь. «Где Вери Мэри? Переводчик Вери Мэри уже сам подошел к рыцарю. Непонятно было, откуда он взялся, где скрывался эти минуты. «Здесь я!» — сказал он лениво. «Показывай!» — сказал рыцарь. где ты пигмеев при всех показывать не буду сказал тих переводчик они увидят под землей меня найдут а я жить хочу не покажешь умрешь куда раньше усмехнулся рыцарь нет ответил переводчик не убьешь ты меня поклон левый крот сколько еще племен в лесу сколько тайников а тебе ведь хочется все раздобыть молчать могу и помолчать ищи сам сказал Веримэри и принялся сосать корень. «Обьё!» — рявкнул рыцарь. «Десятая часть моя», — ответил на это переводчик. «Показывай», — сдался рыцарь. «Под левым шалашом в земле», — сказал Мэри. «Справа от костра яма засыпана сучами, выше у большого двойного дерева между корней пещерка, а я пойду, потом встретимся». «Где?» — быстро спросил рыцарь. «Буду в городе», — сказал Мэри. У мудрецов. Люблю поговорить с мудрецами. Дай-ка мне горсть. «Много», — сказал рыцарь. Маленький пигмейчик стоял спокойно и улыбался. Он был похож на злую перекормленную обезьянку. Босая нога рыцаря покачивалась у самой его головы. Рыцарю ничего не стоило ударить предателя. И, видно, ему хотелось это сделать. Нога дрогнула, и переводчик решил не испытывать судьбу. Он быстро отпрыгнул в сторону. «В городе я постараюсь узнать важные для тебя вещи, рыцарь», — сказал он. Левый крот отстегнул от пояса один из висевших там кошелей и уронил на землю. Переводчик не шевельнулся. Рыцарь тронул ногой единорога, и тот, кинул взгляд на Алису, двинулся прочь. Тогда переводчик нагнулся, быстрым движением поднял с земли кошель и тут же засунул его под набедренную повязку. Этим моментом воспользовался единорог. Он поднял заднюю ногу, и сильно ударил Верри Мэри золотым копытом. Тот с воплем отлетел в сторону. Но никто не слушал его проклятий. Только Пашка сказал. «А я согласен. Не люблю доносчиков». «Я не доносчик!» — откликнулся Вери Мэри. «Я принципиальный подглядчик. Это моя работа. И не хуже других». А на площадке воины раскапывали тайники пигмеев. Те поняли, что происходит, и завопили еще сильнее. Из тайников... Воины доставали сокровища, которые на взгляд Алисы и не были сокровищами: ржавая кастрюля, корпус от пишущей машинки, утюг без ручки, разбитая люстра, дверцы шкафа, мраморные шарики, какие-то блестящие тряпки и все это грязное замшелое, словно с помойки. Но воины думали иначе. Порой какая-нибудь вещь вызывала у них бурю восторга, а левый крот который на единороге сновал между группами археологов, щурился, как сытый кот. Все награбленное добро воины совали в мешки и приторачивали их к сёдлам. Олени пугливо поглядывали на незнакомые вещи. Особенно тщательно запаковали белую читательницу. Заворачивая ее, воины поглядывали на Ирию. Видным тоже казалось, что она похожа на статую. — Может, бежим? — спросил шёпотом Пашка. — Бои сейчас не удастся, — сказала Ирия. В этот момент воин вытащил из одного тайника пояс Ирии. «Это мое, сказала она, подходя к воину и протягивая руку. «Подожди», — ответил рыцарь, — «потом разберемся. Может, ты ведьма, и ведьма у тебя там волшебные снадобья?» «Там рация», — сказал по-русски Пашка. «Вот что жалко. Вызвали бы сейчас Гайдо». «Вызовешь его», — мрачно ответила Алиса, — «если он без топлива сидит». «Ждет нас, бедненький. Представляешь, как он переживает?» «Слушайте меня, друзья», — сказала Ирия. «Без моего согласия ничего не предпринимать. Мы обязательно убежим, но ошибки быть не должно».